Лев Николаевич Толстой. Его отношение к христианскому учению. 7 мая 39. -го. Теперь о Толстом. Вы правы, что отход от Христа грозит тяжкими последствиями. Христос и его великие собратья являются выразителями объединенного Духа и единого пути света. Потому каждый, отступающий от пути света, ввергается в бездну мрака. Это должно быть усвоено твердо и потому приходится неустанно повторять эту истину. Знаю, что многие осуждают Толстого, не дав себе труда ознакомиться основательно со всеми его трудами. Осуждающие его за отход от Христа думают, что отход от церковного Христа уже означает отрицание Христа. Но именно поиски Христа живого, а не обезжизненного идола, каким он представлен сейчас церковью, было благородную целью жизни Толстого, и он нашел его. Но семейный разлад, вызвавший его бегство из дома, нельзя толковать как тяжкое последствие его отхода от церкви. Не сам ли Христос сказал «не бывает пророк без чести разве только в Отечестве своем и в доме своем» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 57. Эта истина особенно ярко проявляется и в наше время. Очень советую вам прочесть труды Валентина Булгакова о Толстом. Среди них имеется и книжечка, дающая описание и тяжкой домашней жизни Толстого. Но особенно хорош его труд «Толстой моралист», изданный в Праге. В нем прекрасно очерчена духовная эволюция этой большой души. Булгаков состоял многие годы личным секретарем Толстого и находился при нем до самой последней искры его земной жизни. Описана у него и самая смерть Толстого. Семья Толстого разделилась на два лагеря, и между ними шла жестокая борьба за овладение исключительным правом издания всех сочинений Толстого. Конечно, материальные соображения с одной стороны и чисто эгоистические с другой играли в этой борьбе первенствующую роль. Сам Толстой и его устремления при этом не принимались в расчет борющимися сторонами. Он так устал от всех этих интриг и расприй, происходивших вокруг него, что после очередного разлада с семьей и даже с дочерью Александрой решил бежать из дома. Этот уход из дома вовсе не был вызван каким-то желанием покаяния, но просто он жаждал душевного и физического покоя. Из книги Булгакова вы увидите, как он понимал Христа живого. Хотя и трудно из-за времени и длины письма, но все же приведу вам символ веры Толстого. Я верю, что благо возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа. Я верю, что исполнение этого учения возможно легко и радостно. Я верю, что и до сих пор, пока учение не исполняется, что если бы даже я один был среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной погибели, как исполнять это учение. Как ничего нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел двери спасения. И я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна, И что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец Жизни. Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и дает мне здесь наибольшее благо, потому я не могу не исполнять его.